Глава третья, фрагмент двадцать первый. Десять человек ворвались в помещение, и все с оружием. Угрожающие крики, направленные в лицо автоматные стволы, сильные болезненные удары. Вовке, что неудивительно, досталось меньше всех. Его поставили на колени, пару раз стукнули прикладом по спине, затем уложили на живот, не забыв наступить на голову ботинком с жесткой ребристой подошвой. Остальным досталось сильнее, но тоже не смертельно. Больше всех побили негров. Отпор никто из наемников не дал, взяли врасплох. Вещи начали обыскивать, не церемонясь. Все вывалили у входа в одну кучу, затем осмотрели, ничего не нашли и немного успокоились. Приступили к осмотру тумбочек и кроватей. Нож, которым был зарезан бред нашелся в тумбочке самата, приклеенный к полке снизу. Здоровый блондин, обнаруживший его, заликовал, показав остальным. Вовку и наемников быстро связали и растащили по разным строениям. «Ну что, молодой, будешь говорить?» — спросил здоровый дядька лет пятидесяти, который в поселке главный. В темном чулане младший Роспро пробыл часа три. Видимо, до него все время не доходило. Других допрашивали. «Что говорить-то?» — оскалился Вовка. «Вы совсем охренели, да? Какого хрена творите?» Ночью убили начальника охраны поселка. Здоровяк сел на заранее принесенное кресло, вытащил сигареты из кармана и закурил. Повернув голову, презрительно уставился на лежащего на полу связанного Вовку и дорассказал. «Убили его и еще одного охранника. Ножом зарезали, как баранов». «Только одного», — мысленно усмехнулся Вовка. вслух же сказал другое. И что с того, что зарезали?» Я никого не резал. Подстава. Нож у вашего главного в тумбочке нашли. Весело тебе, да, малец?» Вовка, тщательно изображающий невиновного, который очень недоволен тем, как с ним поступили, дождался, когда глава поселка на него посмотрит, и плюнул тому в лицо. Крикнул. «Иди в жопу, урод! Я никого не убивал! самат прирезал с него и спрашивайте! Идиот, от ножа не мог избавиться!» Вытерев плевок с лица, здоровяк... Словно ничего не произошло, спросил. «Ты считаешь, что ваш главный мог убить Брэда?» «Ничего не считаю! Мне вообще похрен, кто кого убил!» Резко замолчал и, тщательно изобразив умственную деятельность, Вовка спустя пять секунд раздумий спокойно спросил. они подставили это, дядь?» Снова задумавшись и сделав вид, что его осенило, громко крикнул. «Сука, да это же самая настоящая подстава! Сама-то он, по-вашему, что, совсем дурак?» «Я бы и то так не сделал!» Здоровяк, потеряв к Вовке всякий интерес, покинул комнатушку. Стоило двери закрыться, и тусклая лампочка на потолке погасла. «Думайте, вам ведь для этого мозги даны!» Тихо пробормотал младший роз и, перевернувшись на живот, принял более удобную позу. «Думайте и ищите!» Чуть меньше двух часов, и свет снова загорелся. Освобождать Вовку пришел коренастый низкорослый дядька, который с ходу дал понять, без фокусов, иначе он за себя не ручается. Вовка фокусов устраивать не собирался. сама шестеро его парней уже в бараке. Едят и пьют. Рожи у всех опухшие, с множеством ссадин и гематом, но в целом наемники выглядят нормально. Досталось, что сказать. Поболее чем Вовке. Его, как самого молодого, в расчет не брали особо. «Голоден?» – поинтересовался Самат, указав на стол, который достаточно неплохо сервирован. Вовка сглотнул, быстро сел на свободный стул и начал сметать все, что попадается под руку. Пока ел, узнал результат утреннего расследования, продлившегося до обеда. Самат, как главный обвиняемый, был непреклонен, не убивал и точка. Били, приводили доводы, пытались расколоть, все без толку Так и с остальными. Главным следователем был глава поселка по имени Честер. Два отверстия, одно в виске убитого Бреда, а второе в затылке убитого охранника, нашел поселковый доктор, осматривавший тела, и поставил вердикт. Сперва оба умерли именно от этих отверстий, а уже позже были перерезаны шеи. Тут же была принята новая версия убийства. Убийца скрывается среди местных, а наемника просто подставили. Начались поиски. Появление нового подозреваемого, зам убитого Бреда, некий Гровер. Молчаливый дядя с очень бандитской внешностью и хитрой рожей. Чисто из интереса глава поселка решил обыскать его дом и нашел то, чем были убиты Бреда охранник. Гровер, когда запахло жареным, пошел в оборону. Не словесную, а физическую. Попытался свалить из поселка, немного постреляв. Убить никого не смог, но двоих ранил. не смертельно Сам был убит. часовой вышке точным выстрелом из снайперской винтовки в голове отверстие проделал. Итог. Убийца найден и наказан. Все обвинения сняты. Вовка, раздосадованный потерей оружия убийства, которое стало главной уликой, виду не показал и наигранно-обрадованно заявил. «По-любому этот Гровер на место Брэда метил. Убил до нас подставить хотел. Сука, однако». «Ага», — согласился Самат. «Только схема больно примитивная». Что-то подсказывает мне, что настоящим убийцей был не Гровер. Ты сам как думаешь, Володь? Мне вот интересно, как звали суку, всю это учудившую?» Вовка пожал плечами и продолжил обедать. Сама смотрел на него секунд двадцать, а затем тоже вернулся к прерванному процессу. Процессу поглощения пищи. Только когда с обедом было покончено, глава наемников объявил. Кормежка была компенсацией доставленных неудобств. Глава поселка дал нам три часа, чтобы убраться в освояси. не будем его расстраивать. Но сперва надо немного подзакупиться в местном оружейном магазинчике», — тихо предупредил Вовка. «Зачем ты убил Брэда?» — спросил Самат, как только поселок Хорвой был покинут. «Как догадался?» — без капли удивления спросил Вовка. «У меня есть глаза и уши», — ответил наемник. Постучав пальцем по голове, он добавил, «а еще в черепе имеется то, что называют мозгами. Видеть и слышать, а затем анализировать я умею». Догадаться было не так сложно. Нужно было знать всего лишь две простые истины. Первая – Володя очень опасен. Вторая – бред кого-то узнал в нашем юном Володе. Или почти узнал. Ну а дальше все просто. Складываем факты воедино и получаем развернутый ответ. Но не забываем главное лицо – Володю. «Остальные ведь не знали?» – усмехнулся Вовка. «Если бы знали, то не купились бы». Самат пристально посмотрел на младшего Роса и поинтересовался. «Желание извиниться за подставу не возникает?» «Нет, я даже не думал об этом». Вовка развалился в кресле и просто радуется, что все обошлось. «И плевать, что в поселке им больше нельзя остановиться. Другие ведь есть. Навалом». «Хочешь сказать, что заплатил достаточно, чтобы мы не обращали внимания на такие мелочи?» Самат оскалился. «Ты почти подставил меня, Володя». «И что?» Вовка резко сел и грозно глянул на наемника. «Ну, облажался я, Самат, веришь? Сглупил, понимаешь? Выкрутился с трудом, но выкрутился. Да, были нюансы при выкручивании нежелательные, но ведь все живы. Живы. Так что закроем вопросы больше не подымаем его». Самат нехотя кивнул и все же добавил, «Когда меня взяли и прижали, обещая жечь огнем, пока не сознаюсь, я все-таки малость взбрызнул в трусы. Могли пожечь». «Ну да ладно, обошлось, забыли. Жаль, что ты так и не сказал, за что вальнул этого Бреда». «Перепутал я», — Вовка огорченно вздохнул. «Есть человек по имени Уилфред. Думал, что это он. А это не он, а его родной брат-близнец. Никудышный тип. Сглупил я, повторяю. В общем, забыли. Километр за километром остаются позади. Каждым часом Вовка все ближе к спасению матери». «Да, все идет не по плану, но когда бывает так, как задумываешь? Похоже, что придется импровизировать». «Я татарин», — неожиданно заявил Самат. До этого он молчал почти два часа. «Поздравляю тебя», — Вовка даже рассмеялся. «А я Самат русский. Будем знакомы». «Да вроде знакома уже», — смутился наемник и сосредоточился на грунтовой дороге. Прошло около минуты, и он снова заговорил. «Не так просто рассказал, кто я, Володь». И в этом мире не по своей воле нахожусь. Служил в Афгане, двадцать лет мне тогда было. В этот мир случайно попал. С войны в настоящий ад. Отлить пошел и в портал влетел. Эх! Но приспособился, как видишь. И маленькую команду сколотил даже. Хорошие у меня бойцы. Можешь и в них, и во мне быть уверен. К чему ведешь? — напрямую спросил младший Рос. «Тому, что не против на постоянной основе поработать, Володь. Задачи можем выполнять любые, если они по силам, конечно. У тебя и твоего могущественного папки, как видно, с золотишком проблем нет. Глядишь, за десяток лет на безбедную пенсию заработаем. А там уже и осесть можно. Найти перспективный городок или поселок, построить дом, открыть бизнес для увеличения имеющегося капитала, обзавестись семьей». Вовка хмыкнув пробормотал. Если начнёшь работать на моего отца, то, поверь, на пенсию можешь не рассчитывать. Не доживёшь до неё. Но эта бабка надвое сказала, сама-то живился. Мы не пальцем деланные, или ты ещё не понял, Володь? Ты бы рассказал, что да как. С кем боретесь, на кого работаете, какие идеи стремитесь в жизнь воплотить. Я бы уже думал, надо это мне или нет. А ребят ты не спросишь своих? А что их спрашивать? — удивился наёмник. «Куда я, туда они. Без меня, конечно, тоже не пропадут, но со мной им намного легче живется. Хитрый я и умный. Знаю, как в этом мире правильно жить, чтобы жопка не подгорела». Вовка мысленно рассмеялся. Согласившись на дело, Самат и его парни с большой вероятностью смертный приговор себе подписали. Не все так просто, как думают. Вряд ли все живые домой вернутся. Но попытаться все же стоит. Хорошие люди Вовке не помешают. подчиняющиеся не отцу, а именно ему. Такие, о каких отец даже знать не будет. Этакий резерв. Отец ведь сам всегда говорил, что о будущем надо думать. Вот Вовка и думает. Не все так просто, Самат. Расскажу, но не вдаваясь в подробности. Поверхностно. Наш главный враг — это основы. Слыхал уже, оживился Татарин. Вот только что это за основа такая, да с чем ее едят, так и не понял. Расскажи в общих чертах, чтобы хотя бы знать основы-основы. А прикольно звучит. Самат, кто, по-твоему, правит этим миром? Ну, если масштабно, то никто. Анархия. А если более узко смотреть, то и правит. Там вся власть сосредоточена. И власть эта с каждым годом все укрепляется. Дороги, связь, обязанности. Еще и ввод бумажных денег затеяли. Мир этот такой же, как прежний, по-тихому становится. «Можно ответить смело. Правит Иерихон. Кажется, у них даже название есть. Я про организацию. Только не помню, как называется». Вовка подсказал. «Те, что финансами рулят, единый банк. Но они нейтральны, только на золото сильно падки. Их основная задача — максимально вывести драгметаллы из оборота и вместо них увести в оборот ничем не ценные бумажки и чеки. Вторая конторка помасштабнее Светлое будущее зовется. Вот они власть самая настоящая. У сам Фасхун, которого я должен убрать, на них работает. Светлое будущее медленно, но верно подмяло под себя и Иерихон, по сути, сделав его своей базой. А теперь стремится подмять остальные города. Получается, как видишь. Светлому будущему нужна централизованная власть. Нужны подчинение и контроль. Они своего добьются, если их не остановить. «Разве это плохо?» Самат нахмурился. нам ведь жить в этом мире. Пора бы усмирить анархию. И, если честно, я так и не понял, при здесь невиданная основа? Что общего между этим миром и тем, откуда ты прибыл?» Холодным голосом спросил младший Росс. «Володь, глупый вопрос. Ничего общего». Самат развеселился от столь очевидного, которое его собеседнику непонятно. «Ошибаешься», — Вовка решил рассказать немного больше, чем планировал. Во-первых, оба мира связаны порталами, полную суть которых пока никто не разгадал. Они, это известно, поддаются контролю, но стопроцентно контролировать их пока никто не научился. Никто из простых людей. Но есть непростые. Их мы и называем основой. Также известно, что можно ходить как сюда, так и обратно, но не всем избранным. Но порталы — это всего лишь транспорт. Да, своеобразный, но транспорт. Главное, намного страшнее. Оба мира контролируются одними и теми же. Основой. Ощущение, что папка твой на макаронной фабрике работает, рассмеялся Самат. Такой лапши мне на уши еще не вешали. Ты хочешь сказать, что мир прежний контролируется основой? Это бред, Володь. знаешь страну, Советский Союз? Знаешь ее мощь? Не, эту страну точно никто не контролирует. Пока не контролирует, пробормотал Вовка. И более уверенно добавил, мой отец говорит, что Советский Союз может продержаться еще пару десятилетий, но затем, если не остановить основу, его уничтожат. Разорвут на мелкие государства, а затем потопят их в пучине капитализма и псевдодемократии. На данный момент Советский Союз – это самый масштабный рычаг, который хоть как-то способен сдерживать основу. Не станет его, мир начнет накрываться волной хаоса. Советский Союз уничтожить? Самат посмотрел на младшего Роса, как на душевнобольного. Хотел покрутить пальцем у виска, но сдержался. Вместо этого воскликнул «Ты твой отец, вы в своем уме? Коммунизм в Америке быстрее осуществят, чем союз разрушится. Союз — то, что нерушимо!» Вовка не стал переубеждать Самата. Не любит он это делать. Тот оживленно спросил «Вот как ты себе это представляешь, Володь?» «Легко представляю». Чтобы разрушить страну, нужно всего лишь протолкнуть во власть нужных людей. Ну и ослабить, конечно же. Перед самым разрушением это сделать. Устроить одну-две массовых катастрофы, тем самым показав населению, что они никак не защищены. Итогом будет разрушение изнутри. Основа умеет это делать очень давно. они контролировали оба мира столь долго, что научились видеть и понимать все и вся. Основа — это те серые кардиналы, которые творят все, что им заблагорассудится. Хотят убавить население одного из миров и делают это. Вирусы, чума, война. У них масса рычагов. Этот мир в хаос низвергли и расу медведи почти уничтожили. Именно они наш мир на колени ставили не раз и не два. И сейчас к этому ведут. А еще основе нравится сталкивать оба мира лбами. Нам много, известно, Самат. Жаль, что не все, но могу заверить тебя, Советскому Союзу недолго осталось. «Я боюсь, что сил, которые пытаются остановить основу, будет недостаточно». «Ладно, Володь», — сама отмахнул рукой. «Вижу, что не переубедить тебя. Сосредоточимся на работе, так уж и быть. Выполним задачу, рассчитаешься с нами, а там уже о дальнейшей совместной деятельности поговорим. Может, сработаемся. Нам главное золотишко».